Глава первая Удивительно, но именно в ту минуту я думал об Анжелике. В тот вечер мы, моя жена, я, Поль и Сандра Фаулеры, были в театре. После спектакля мы зашли к нам пропустить по стаканчику, и потом я отвез Фаулеров домой, в Гринвич-Виллидж. Не знаю, с чего я вдруг вспомнил об Анжелике. Ведь прошли уже месяцы и даже годы, как я излечился от своих чувств, и в тот вечер далеко-далеко были те романтические, опасные и недобрые времена в Европе, когда Анжелика была моей женой и, как мне казалось, моей единственной любовью. Поль и Сандра Фаулеры Тогда тоже знали ее. И в Поле, несмотря на все его сегодняшнее спокойное благодушие, я все еще видел что-то общее с присущей Анжелике непрактичностью и безалаберностью. Но с Полем я никогда не прервал контактов. Так что это вряд ли из-за него. Скорее, весь этот богемный квартал, Да, именно он напомнил о ней мне снова. Хотя в Гринвич-вилледж мы с Анжеликой никогда не жили, это место подходило к ней, как никакое другое. Именно потому ее образ встал вдруг перед глазами, как живой, словно только вчера она бросила меня и нашего сына в итальянском «Портофино» чтобы сбежать с Чарльзом Майтлендом. И тут вдруг, как невероятное болезненное видение, я заметил ее. Заметил в окне машины, как она рассчитывалась с таксистом перед запущенным жилым домом из бурого песчаника на 10-й западной улице. Только изумление, ничего более, заставило меня затормозить и выскочить к ней. Такси тем временем уехало. Была холодная мартовская ночь. Растрепанная она стояла перед домом, копаясь в сумочке. — Привет, Анжелика, — сказал я. Анжелика никогда ничему не удивлялась. Это было главной чертой ее характера. Она только уставилась на меня своими огромными, загадочными, синими глазами и произнесла «Билл! Билл Хардинг!» Сразу после развода, да еще и в первые месяцы моего нового супружества, я несчетное число раз представлял эту встречу И всегда видел ее как событие, полное драматического напряжения, отмщения и даже горького покаяния моей бывшей жены. Но ее явное нежелание предавать ему хоть какое-то значение меня охладило, так что я уже не испытывал ничего, кроме некоторого любопытства. — Не знал, что ты в Нью-Йорке, — начал я. — Мы тут только пару недель. Я не стал спрашивать, имеет ли она в виду под этим мы и Чарльза Майтленда. — Ты снова замужем? — Нет. Она шагнула в сторону, и в свете уличного фонаря я впервые как следует рассмотрел ее. Все так же красиво, как когда-то. Я всегда считал Анжелику самой красивой из известных мне женщин, но от происшедшей в ней перемены перехватило дыхание.